Глава 6. Молочный мальчик. Москва. Пятница. Тоннели метро. Агарес твердо обещал мне переломать все ноги, если я снова посмею так заорать. По выражению лица демона понятно, что он не шутит. Бедняга утверждает, что у него лопнула по меньшей мере одна барабанная перепонка. Или даже обе. Хорошо, что при апокалипсисе повреждения на теле восстанавливаются, пусть даже и не сразу. В шутку или всерьез, но демон клянется, такого визга он не слышал даже от грешников в аду. Еще бы. Одно дело адские сковородки, и совсем другое, когда приходишь в себя после потери сознания и видишь мужика, который тебя сбросил в подъезде с лестницы. Брыжущий водоворот трехдневных событий напоминает вспышку буйной шизофрении. Мертвецы не могут сходить с ума? Честное слово, очень жаль. Как в том анекдоте про отрезанную голову на рельсах. Вот, блядь, и сходил за хлебушком. Вышла, что называется, за сигаретами. Влетела в такую карусель, что хочется крикнуть «Остановите, я сойду!». Мой мертвый мозг трескается от наплыва информации. Огарес объяснил. Самый первый черновой вариант апокалипсиса содержит упоминание. Некая последняя невеста способна повлиять на конец света. Молодая девушка, обреченная погибнуть вскоре после своей свадьбы, а затем воскреснуть на первом же кладбище, где трупы поднимутся из могил. Таковым кладбищем стала Ваганьковская. Это моя пиар-контора о похоронах позаботилась. Она там с целью инвестиций участки покупает. Более чем очевидно, те, кто на меня охотится, каким-то образом сумели достать и прочитать этот евангельский черновик. На вопрос, «А в чем собственно состоит мое влияние, Агареса и Авадон переглянулись и ничего не ответили. Авадон, человек в белой маске и с черным лицом, спасший меня в вестибюле отрадного, выпустив облако гремящей крыльями саранчи. Он ангел бездны, и его послал рай, чтобы уберечь меня от возможных неприятностей. Агарес — могущественный демон, важный начальник из преисподней. О цели своего задания он не особенно распространялся, но, видимо, я ему тоже для чего-то крайне необходимо. Нормальная, даже бытовая ситуация. Плетусь по мрачному туннелю метро. Под ногами сплошная сырость шуршат пробегающие крысы, не горит ни одна лампочка, а рядом переругиваются бредущие по шпалам ангел и демон. Может, я не воскресла, а просто-напросто лежу в психушке, и меня по самое не хочу обкололи лекарствами? Из обрывков их разговора, пока они не спохватились и не перешли на непонятный мне гортанный язык, я поняла, что эти двое сводные братья. Как такое может случиться?» «Надо будет потом расспросить. Обожаю семейные тайны. Мы движемся к метро Охотный ряд. Очень скоро человек с белым как смерть лицом сможет выяснить, в каком именно квадрате Москвы мы находимся». «Он это умеет», — безапелляционно сказала Вадон, «и у меня нет оснований ему не доверять». «Топать долго. Уже несколько раз заблудились». Мои спутники не разбираются в схеме подземки и совершенно напрасно положились на мою интуицию. Я привыкла ездить по туннелям, а не ходить по ним. Там оказывается полным-полно хитроумных отвлетвлений и закоулков. Часто сворачиваем не туда. Приходится возвращаться назад и искать новый путь. Думаю, до охотного ряда такими темпами мы доберемся поздно вечером. Нифига себе радость, скажу я вам. Половину суток тащиться через эти гребаные коридоры. Одно хорошо, перерывы для отдыха не требуются. Стоит прийти усталости, как она сменяется новым зарядом сил. Прямо как в спину пушистого розового кролика из рекламы вставили очередную батарейку. Я мертвая, они тоже из загробного мира. Нам непонятны проблемы живых. Почему охотный ряд? Это уже личная заслуга Агареса. Демон убедил Авадонна, что там он сможет отыскать одну вещь, способную создать препятствие на пути наших преследователей. Они длительное время яростно шептались о чем-то в углу. Ангел со скрипом, но согласился, сказав, что другого-то выбора все равно нет. Конечно же, в подробности меня посвящать отказались. Пришлось призвать на помощь все душевные силы, чтобы пережить подобное хамство. Я вообще-то девушка спокойная, но тут любая выйдет из себя, если ей дают понять – ты никто. Полная дура. Мебель для интерьера. Мы все решим за тебя. А ты – существо второго сорта, стой в сторонке и не встревай. В принципе, подарен отличный повод устроить скандал, но, увы, это ни к чему не приведет. Мужики не способны слышать женщину. Их слух от природы устроен так – что воспринимает только звук льющегося пива и телевизор, где показывают чемпионат мира по футболу. Откуда у меня такие злобные мысли? Ах, ну да, конечно. После своего первого, но на редкость неудачного брака я просто обязана стать лесбиянкой. Они не говорят, почему в этом деле замешан Олег. Утверждают, что сами хотели бы знать, кто он такой и что ему надо. Я им не верю. Человека с белым лицом Авадон опознал сразу, как только тот прикоснулся к стеклу. Я своими ушами слышала. Ангел разговаривал с ним. И он уже считал, что белолицей марионетка, которой управляет опытный кукловод. Теперь Авадон отделывается заявлениями, что личность нападавшего не суть важна. Требуется раскусить, кто именно стоит за ним. Надеюсь, я сумею выжить из них Хоть какие-то подробности, прежде чем мы доберемся до охотного ряда. Пять лет проработала пиар-менеджером. Знаю, как надо людей правильно на беседу разводить. Сначала расположить к себе, а затем вытягивать нужную инфу по крупицам. Иначе ведь лопну от любопытства, пока мы шагаем до нужной станции. Я двигаюсь тупо, как послушная лошадь. Почему у меня нет внутри страха? Ангел и демон встревожены куда больше. Ах, вот почему... За последнюю неделю случилось слишком много всего, чего не должно было случаться. Свадьба, смерть, воскрешение, ночевка у Иры, костры на улицах постакополептической Москвы, солдаты вермахта, стрельцы царевны Софьи, дворяне в бархатных камзолах, незнакомец с белым лицом, новая ипостась Олега, гремящая железом саранча с женскими волосами, И Пробуждение во тьме у ног ангела Чересчур круто Опустевшее метро продолжает Поражать непривычной тишиной Совершенно мертвое пространство Нет железного лязга вагонов Механического объявления станции Через громкоговоритель Птичьего многоголосье тысяч пассажиров Не движутся эскалаторы И никто не предупреждает С дежурным безразличием «Не кладите вещи на поручни» Подземка напоминает тушу огромного зверя, пораженного копьем неведомого охотника в самое сердце. Он лежит, рухнув на земь недвижимой грудой бетонных мышц. Проклиная все на свете, спотыкаясь и падая в темноте, я ползу по зловонным кишкам мертвого монстра. Сверху капает затхлая вода, скрипят трухлявые шпалы, кроссовки вымазаны в грязи, в тьме слышится шелест и шуршанье жуки это или крысы, мне уже наплевать. Почему метро так красиво снаружи и столь ужасно изнутри? Подземка с давних пор служит кладезем идей для леденящих кровь книг и сценаристов фильмов ужасов. Ее мрачные недра таят в себе мутантов, древних чудовищ, инопланетян и серийных убийц. Метро – неодушевленное создание, механический организм, но видеть его пустым до ужаса непривычно. Все равно, что встретить в лесу муравейник без муравьев. Десятилетиями мы неслись в ободренных вагонах по темному брюху подземки от станции к станции, не смотря в окна, уткнувшись в книжку или слушая плеер, а за окнами простирался настоящий, невидимый пассажирами ад. Вычурный пафос помпезных станций и в контрасте с ним кошмар черных коридоров. Словно в доме известной красавицы, живет сестра-уродка. Беззубое и горбатое существо, которое родители стыдливо прячут от любопытных глаз в дальней комнате. Вы помните ощущение, когда поезд вдруг останавливается в туннеле между станцией в полнейшей тьме и гробовом молчании? Пассажиров сразу охватывает подсознательный страх. Они сами не знают чего, но они боятся». Будто крышу вагона сейчас облепят вынырнувшие из сумрака монстры, желающие насытиться кусками их мяса. Я вновь спотыкаюсь об шпалу. Едва не падаю. Мать-перемать, почему здесь так душно? Волосы превратились во влажные сосульки. С их кончиков капает пот. Чувствую, как по футболке расползаются большие мокрые пятна. Второй день не принимала нормальную ванну. Боже ты мой! сказал, что зомби пофиг гигиена. Я отдамся за горячий душ и одну ложку шампуня. Я поворачиваюсь к горесу, и он перехватывает мой взгляд. У него странные глаза, желтые с зелеными огоньками, как у дикой кошки. Забавно бы узнать. Я интересую его как женщина. Эх, для чего себе льстить? Я не вижу себя в темноте, но и так понятно. Грязное, измученное существо непонятного пола, залитое потом с синяками на теле. Еще денек в таком состоянии, со мной согласятся переспать, если только я заплачу сотню евро, а то и дороже. Хотя он же демон. Кто знает, какие у них вкусы в отношении женщин. Он идет рядом со мной и по неизвестной мне причине старается держаться подальше от своего брата. Отношения у них сложные. Никаких объятий, похлопываний по плечу и добрых слов». Я обворожительно улыбаюсь ему высохшими губами, надеясь, что кошачьи глаза хорошо видят в кромешной плотной темноте. «На демон не реагирует, опытная сволочь!» «Послушай, Агарес!» — шиплю я в полголоса. «Я понимаю, у вас такой стиль — держать объект в неведении, но это ошибка. Сама личность человека с перчаткой на руке для меня значения не имеет». Просто объясни, что он сделал с Ириной. Почему я должна его бояться? И если во время апокалипсиса люди в принципе не умирают, то откуда исходит опасность? Демон сверлит огоньками глаз спину Авадона. Но тот отмалчивается, предоставляя возможность один на один разбираться с моим любопытством. «Да здесь все проще простого», — объясняет Агарес, слегка запинаясь. Он обладает интересным голосом, в отличие того, от ангела, говорит совсем без акцента, так, будто демон родился и вырос где-нибудь в Рязани. Этот человек жил много веков назад. Ученые-историки, и впрочем, подняли бы нас на смех. Они считают всю личность мифическим персонажем, никогда не существовавшим в реальности. Скажи, ты можешь вспомнить оттенок его кожи на лице? Молочный, искрящийся, но просто потрясающий белый цвет. «Я киваю. Разумеется, помню. Такое вряд ли забудется за один день». Его купали в молоке с самого раннего детства. С увлечением продолжает демон, перепрыгивая через шпалы. Так было принято в их кругах, что называется наследственность. Мать ребенка еще при жизни определила себя как богиня, даже воздвигла храм в свою личную честь. И она, и отец мальчика изначально вселяли в него уверенность – Он с сродни самим богам и обязан по виду отличаться от прочих смертных. Ежедневно к их дому доставляли бочки с отборным молоком от лучших коров, и ребенок бултыхался в днем дни и ночи напролет. К тридцати годам парень добился своего, став обладателем идеально белого кожного покрова. Он словно принадлежал существу, явившемуся из другого мира. «Это сейчас белой кожей никого не удивишь», Любой каприз за ваши деньги Майкл Джексон тебя подтвердит. Но тогда, две с половиной тысячи лет назад, подобное зрелище приводило людей в трепет. На удивительного паренька с молочно-белой кожей толпами приходили посмотреть ходаки из самых дальних городов. Но, надо сказать, в глубокой древности даже очень высокопоставленные боги были проще, чем сейчас, демократичнее и умнее. Демон сделал выжидательную паузу. Как оказалось, вовсе не зря. «Тогда народу на земле жило меньше», — немедленно возразила Авадон. «И запросы у них были куда скромнее. Прислать Феррари или трех блондинок никто не просил. Может, прекратишь крутить постоянную фигу в кармане?» А Горест не удостоил его ответа. «Официальная Библия это скрывает», — с ехидцей произнес «Он». Но те языческие божества, престолом которых поклонялись тогдашние народы, являлись земными представителями главного, небесного бога. Так сказать, что-то вроде нынешних губернаторов или представителей президента. Ассирис в Египте, Кришна в Индии, Ахурамазда в Персии. Со временем многие из них были уволены, как не справившиеся с работой, но это к делу уже не относится. Древние боги спокойно общались с людьми, наказывали, поощряли, судили их споры, выслушивали просьбы, даже устраивали конкурсы красоты. Трудно представить таких продвинутых богов, правда? Это сейчас тупо молятся годами и не слышат с небес ни слова в ответ. А Вадон резко останавливается, преградив нам дорогу. На его лице маска, но я чувствую, как душу ангела бездны, разрывает хрипящее чувство ярости».